Глава 46, часть 2. Знала бы хоть одна живая душа, каких сил мне стоило пойти на то, чтобы собственными руками снова отдать свою дочь, лишиться возможности видеть её каждый день, заставляю думать в себя о Наташе и видеть в ней прежде всего человека, а не дочь. У девочки есть мечта стать профессиональной балериной. Хореографы в один голос твердят, что ребёнок талантлив. Считаю своим долгом привести её к престолу почёта. Грезит ли дочь исполнять партию Одетты из Лебединого озера или же Жизель из балета Жизель? Я должна пожертвовать своим общением с ней. Должна оторвать малышку от себя снова, отдать её в хореографическое училище. Я уже горжусь, представляя рыжую изящную красавицу на сцене Большого. Моя девочка будет воплощать в жизнь трепетные, прекрасные истории любви, наполненные препятствиями. Подстерегающими влюблённых сердце неприятно ёкает хочется верить, что у моей нежной малышки в жизни всё сложится по-другому её любовь не будет иметь ничего общего с историей любви наивной Жизель, которую предал Альберт, и она не превратится мстительную жестокую женщину. Мама, тёплая рука касается моих ладоней, убирая руки с заплаканного лица. Ну что ты? Я могу не уезжать в училище, чёрт с ним. Не стану балериной, ну и что? Стану кем-нибудь ещё. Карие глаза с чёрными чертинками глядят на меня с бесконечной любовью. Моя жемчужинка, ты обязательно станешь второй маей плисецкой. С трудом поднимаюсь на ноги, хватаюсь за поясницу. Я бы полежала немного. Спустя 4 месяца воды отошли, сообщаю своим прямо за завтраком. Воды для них как сигнал к действию. Бегают по дому как роботы, собирают маму в больницу. Вы мне только не звоните, я сама. Как только рожу, наберу. Целую детей по очереди в заданные макушки. Демид отвозит меня в ближайший роддом. Может, я здесь подожду, спрашивает на полном серьёзе. Езжай на работу, нам деньги нужны, неприлично много. Округляю глаза. Когда твои родители приедут, няню накладно содержать, а поддержка очень нужна. С помощью мужа еле выбираюсь из машины. Я не поворотливая, как медведица, и такая же сварливая. Завтра прилетают, оправдывается Дем, напряжённо смотрит на меня. Расслабься, я уже рожала, в этот раз тоже справлюсь. Продолжает глядеть с недоверием. Сейчас обижусь. Прости, встряхивается, натягивает на лицо безразличную улыбку. Твои мальчишки в сохранности. Широко улыбаюсь и тут же складываюсь с криками цепляюсь мужу в руку мёртвой хваткой. Забыла немного, какими неприятными и болезненными бывают схватки.